Глава 4. Десанка, вернее сказать, существо, которое прежде было ею, находилось вроде бы совсем рядом. Крики в ночи смолкли. Теперь слышался лишь призывный женский голос, нежный и желанный, как вода в жаркий полдень. "Мы ведь семья, Баян. Ты обещал любить меня, беречь и заботиться обо мне и о наших детях. Неужели позабыл свои клятвы? Ты оставил нас" И теперь мы одни. Но ты нужен нам, Баян. Твои дети зовут тебя. Я зову. Не слушай ее! Выкрикнул не больше. Это не твоя жена, а богомерзкое ночное чудище. Папочка! Пропел детский голосок. Ты разлюбил нас с Анной. Баян дернулся, как от удара. Прижал ладони к ушам. Замотал головой. Мы должны быть вместе, Баян! Вокашин чувствовал, что внутри него что-то горит, выжигая дотла всё самое светлое: веру в Господа, надежду, покой. Как жить и верить, если мёртвые оживают и ходят по земле, если они зовут за собой тех, кто их любит? Мне хочется есть! Мы голодные, папочка! Баян зарычал, как загнанный охотниками дикий зверь, и вскочил рывком, отодвинув от себя тяжёлый стол. Вукашин, не ожидавший этого, повалился на пол вместе с деревянным столом, на котором сидел. Тело Баяна, ослабленное голодом и болезнью, неожиданно налилось невесть откуда взявшейся силой, и он легко отбросил от себя Небоишу, который рванулся к нему, чтобы остановить. Всего несколько секунд, и он уже был возле двери. "Остановись, безумец!" закричал Небоиша, который успел подняться на ноги. Вукашин тоже встал, и оба они в мгновение ока оказались рядом, но это уже не могло спасти Баяна. — Нет больше мочи! Не могу выносить эту муку! — крикнул он. — Десантка! Петар! Он шагнул на порог. — Будь все проклято! Где же... — крик его оборвался, будто слова застряли в глотке. Вукашин, который стоял напротив двери, видел, как к Баяну метнулись черные фигуры. На улице было темно, и того света, что падал из открытой двери, не хватало, чтобы рассмотреть их. Лишь одно успел увидеть Вукашин, прежде чем сознание покинуло его. Красная вспышка. Что, что это? Это? это? подумалось ему, и он успел понять, что глаза тварей, обитавших в ночи, светятся багровым, кровавым светом. Очнулся он от того, как кто-то тряс его за плечо. «Они пришли за мной. за мной, красноглазые чудища! чудища!» Сверкнуло в голове, и Вукашин встрепенулся, подался назад, чувствуя, как сердце неистово бьется о грудную клетку. «Спокойно, спокойно, дечко!» Сказал знакомый голос, и окончательно придя в себя, Вукашин увидел сидящего рядом не больше. Никого и никогда он не был так рад видеть. «Что я... я спал?» Хрипло спросил Вукашин. Ты упал без памяти. Я закрыл дверь. Ты всё не открывал глаза, и я не мог понять, спишь ты или что похуже. Они ушли. Вукашин покосился на дверь. Я заткнул уши и ничего не слышал. Молился, все молитвы припомнил, потом и задремал. Проснулся, всё тихо за дверью. Уже рассвело, дечко. Ночные твари убрались в свои норы. Небольше и Вукашин вышли во двор, не зная, что им доведётся увидеть. Минувшая ночь поглотила, забрала с собою двух человек, двоих мужчин. Суждено ли им увидеть их бренные останки? Но за порогом ничего не было, ни крови, ни изуродованных тел. Радослав и Боян сгинули, пропали, словно их и не было. Теперь они оба с ними. Тихо проговорил не больше. Этого не изменишь, но мы выжили и должны скорее вернуться в город, предупредить всех. Они взяли свои котомки, оружие и поспешно покинули страшное место. "Надеюсь, лошади на месте", нарочито бодро проговорил не больше, уже зная, что это не так. Ивукашин знал, но надежда всё же теплилась. В деревне давно не осталось никакой живности, даже собак. В плейлисте в памяти слова Баяна. Несчастные животные были разорваны на куски. Какой же силой нужно обладать, чтобы сотворить такое? Они их не ели. Просто убили, сказал не больше. Они отошли от места расправы, думая, как теперь поступить. Лошадей у нас нет. До города часов 15 конного пути, возможно, меньше, но на дорогу пешком уйдут сутки, да наступление ночи нам не успеть. Хотя близ города этих тварей ещё, кажется, не видели, но так далеко нам не дойти. Это верная гибель. Может, попробовать добраться до Влади, заночевать там? Заметил Вукашин, хотя даже думать о ещё одной ночи в горах было невыносимо. Им придётся закрыться в одном из брошенных домов и до рассвета трястись, слушая голоса проклятых тварей, которые жаждут добраться до своих жертв. Удастся ли пережить ещё одну ночь? Ведь чудища, судя по всему, умеют выманивать людей. Ни одно укрытие не может быть достаточно надёжным. Они помолчали, погрузившись в свои мысли и думая, кажется, об одном и том же. «Есть другой вариант», — сказал Вукашин, вспомнив слова Баяна. «Да?» — Баян говорил про заезжего монаха, который назвал имя... «Молчи!» — нервно перебил не больше. Не нужно поминать лихо. «Тут вблизи есть монастырь, ты знаешь. Все знают. Нужно пойти туда. Эти чудовища не могли пробраться за святые стены. Там нам помогут». К тому же, монахи могут знать, как избавиться от напасти. Небоша снял шапку и взъерошил короткие жёсткие волосы. Пожалуй, ты прав, дечко. Хорошая мысль. Дорога туда тоже не близкая. Небоша задумался, прикидывая в уме предстоящий путь. Только надо бы понять, как добраться до обители, не заплутав. Пока его старший товарищ пытался сориентироваться, соображая в какую сторону им двигаться. Вокашин озирался по сторонам. Судя по всему, днём им ничто не угрожало, но на душе всё равно было тяжело, неспокойно. Листьев на деревьях ещё не было, и голые ветви, похожие на костлявые руки, покачивались от порывов ветра, как будто хотели схватить что-то невидимое глазу. Кругом было тихо, и как они вчера не заметили этого гнетущего молчания природы. Всё вокруг словно затаилось, храня жуткую тайну. Весной и летом лес, горы, поля гремят от птичьего пения, стрекота цикад, сотни еще каких-то звуков. Но и зимой никогда не бывает такой мертвой тишины. Мертвой, как Баян и Родослав. «Но ведь они не умерли. Тогда что Тогда с ними что стало? стало?» «Ты прекрасно, прекрасно понимаешь, не что...» — ответил голос внутри него. Но Вукашин приказал ему замолчать. «Этого не могло быть». Даже после всего, что он увидел, не могло. Старики бывало рассказывали детям сказки о бродячих в ночи тварях, о пурях, вурдалаках, которые стучатся к христианам в окна и утаскивают их во тьму. Сколько раз маленький Вокашин просыпался ветреными, безлунными ночами в холодном поту, дрожа от ужаса, прислушиваясь, как ветка старого абрикосового дерева стучит в окно. И представляя себе бледное, посиневшее лицо ожившего мертвеца, его горящие глаза и острые клыки, но ведь это всё были только выдумки. Как же вышло, что сказки вдруг стали реальными? Идём, дечко, надеюсь, до заката успеем, с тщательно скрываемым сомнением в голосе проговорил не больше. Мы, слава богу, налегке. Не глядя в сторону опушки, где лежали останки лошадей, друзья отправились в путь. Тот день тянулся бесконечно и вместе с тем пролетел стремительно. Вукашин помнил каждый миг, прочувствовал его, впитал в себя каждой жилкой и сантиметром кожи. Может, потому, что часы эти могли оказаться последними в его короткой жизни. Они старались идти хотко, но и не слишком устать, чтобы хватило сил добраться до обители. Изредка останавливались передохнуть, попить воды, но тут же, не успев разнежиться, двигались дальше. На вукашине были новые апанки, как раз для дальней дороги. Не ты будешь идти, они сами тебя понесут, сказал ему мастер-апанчар. Самая трудная дорога покажется лёгкой прогулкой. Ах, если бы это и вправду было так! Надел апанки и полетел понёсы вперёд. Натруженные ноги гудели, мышцы горели огнём, но они с ней больше не думали об усталости. Сознание того, что они спасают свои жизни, подстёгивало, придавало сил. Вокруг было красиво, даже в это скупое на прелесть и очарование время года. Но Вукашин не замечал этого. Путники то шли по густому лессу, то перед ними открывались широкие долины. Иногда, пробираясь узкими горными тропами, они оказывались на краю головокружительно высоких обрывов, с которых, кажется, видна была вся страна и иные земли. Время от времени им попадались стоящие на склонах гор дома, в долинах лежали крохотные селения, меньше десятка домиков. Когда человеческое жильё встретилось впервые, Вукашин взбодрился. Вдруг там есть кто-то, готовый помочь, подсказать. Кто-то живой. Но ни разу никто не вышел им навстречу. Не залаяла при их приближении собака, не мычали коровы, не кричали петухи, не вился из труб сизый дым. Они побывали здесь, сказал Вукашин. Не заботесь о том, дрожит ли его голос. Идём, не смотри туда, бросил не больше, и больше они не заговаривали об этом. Солнце поднялось высоко в небо, освещая и согревая опустевшую землю. И постояв в зените, стало медленно опускаться, собираясь через несколько часов уступить место рогатому месяцу. Долго нам ещё, рискнул спросить Вукашин, не больше сжал челюсти и дёрнул углом рта. Успеем. И ни слова больше. Страх, холодной змеёй заполз в душу Вукашину. Он понимал, не больше и сам толком не знает. Он говорил, что ему доводилось бывать в одном из селений близ монастыря, но добирался он туда иным путём, не тем, которым они шли сейчас. Обдаряло лишь то, что не больше умел ориентироваться на местности, угадывать направление по солнцу и иным приметам. Они прошли ещё около часа, а может, больше. Вукашин уже плохо соображал. Хотелось есть, а ещё больше лечь и отдохнуть. Но об этом, конечно, не могло быть и речи. Небойша шел вперед, как заведенный, и Вукашин ни за что не посмел бы заикнуться об усталости. Небойша говорил, что им нужно будет преодолеть огромный каньон, где-то в тех местах и находится монастырь. Но когда они добрались до каньона, и стало ясно, что они идут в правильном направлении, у Вукашина не было сил радоваться. «Да и чему?» Оранжевый шар солнца уже задевал вершины гор. Еще часа два, и станет темно. А вместе с темнотой явится чудовище. «Нам нипочем не успеть», — почти равнодушно подумал Вукашин. Все было напрасно. Может, лучше найти обрыв покруче, подойти к краю, да и броситься вниз, надеясь на легкую и скорую смерть, да на божье прощение. «Ты это видишь?» — внезапно спросил не больше. И Вукашин посмотрел туда, куда он указывал. На дороге, которая справа от них спускалась с горного склона, показалась повозка. Зрелище было совершенно обыденным. Гнидая лошадь с черной гривой, возок, мужчина, держащий возжи. Но оно произвело на Вукашина такое сильное впечатление, что он не мог выговорить ни слова, только открывал и закрывал рот, как пойманная рыба. «Человек!» – шепотом проговорил не больше – Монах. Это и вправду оказался монах, в долгополом одеянии с чёрной бородой, скрывающей поллица. Взгляд у него был отнюдь не смиренный. Глаза из-под кустистых бровей сверкали остро. Да вдобавок стоило ему приблизиться к путникам, в его руках, словно по волшебству, появился нож. "Откуда вы и куда направляетесь?" спросил он. "Я не больше, а это в Укашин. За них двоих ответил не больше, рассказав в двух словах, откуда они и зачем забрались в эти глухие места. Пока он говорил, монах обшаривал их взглядом, словно не доверяя услышанному. "Далековато отсюда до Добрича", бронил он, когда не больше замолчал. "Не уж-то вот так за день и дошли. Увидел бы ты, что мы видели, ещё не так побежал бы", не сдержавшись, выпалил Вукашин, хотя ему, конечно, не положено было вмешиваться. Монах неожиданно усмехнулся. Неуловимое движение, и нож исчез, будто его и не было. Удивительный слуга Божий, ничего не скажешь. «Я сын мой разное видел. Тебе его с неба такое не привиделось». И он запоздало представился. «Можете звать меня отцом Владимиром». «Ты не из той ли обители, отец Владимир?» — спросил не больше. «Возьми нас с собой, подвези. Самим нам не успеть, пока...» Не дослушав, его монах мотнул головой, указывая себе за спину. Поторопимся, так успеем до темноты. Теперь они ехали, и Вукашин наслаждался каждым мгновением, когда ему не нужно было двигаться, переставлять ноги. Какое счастье просто сидеть в повозке. Поедем короткой дорогой, пояснил монах, сворачивая на неприметную тропу, которой Вукашин поначалу не разглядел. Где-то внизу ревела горная река. Лошадь ходко шла вперед, хотя ей, наверное, не нравилось, что в повозке прибавилось пассажиров. — Вы-то там в обители слышали про адских тварей? — спросил не больше. — А как же? — отозвался отец Владимир. — Нечисть поганая третий месяц лютует. Проговорив это, он обернулся к своим спутникам. — Повезло вам, крепко повезло. Вы первые люди, которых вижу в этих местах с начала зимы. «Горы вымерли, только за стенами монастыря и можно укрыться». «Что же вы, божьи слуги, не помогали бедным людям?» Спросил не больше, и Вукашин испугался, как бы отец Владимир не рассердился и не выкинул их из повозки. Но тот спокойно ответил, «Почему не помогали?» «Почитает человек, двадцать из местных в обители живут. Кто искал защиту, тот ее нашел. Потом снегом все кругом замело, ни пройти, ни проехать». А как снег растаял, мы ездили по окрестным деревням, искали выживших. Только никого не нашли, ни одной живой души. Не больше и вукашин слушали, не перебивая, а скоро и по всей земле мор покатится, если мы не остановим